Глава 10. Надар. Темная зловещая ночь. Ливень лил стеной. Вода смывала грязь и ядовитый смрад с улиц проклятого всеми покинутого и забытого города. Вкус этой вони я ощущал на языке. Казалось, весь воздух пропитался ядовитыми парами. Я смотрелся в темноту и знал, что тварь близко. Ее присутствие будоражило мой хаос. Все инстинкты были обострены. Я ждал момента, когда можно нанести один скупой, но точный удар, и тогда можно будет вернуться через тень в тепло своего дома. Представил, как смою себя запахи смерти и согреюсь в горячей ванне. Убитая тварь будет добавлена в список моих заслуг. И вновь меня назовут легендой. Сухо улыбнулся своим мыслям. «Быть легендой значит быть бесконечно одиноким, потому что ты никому не доверяешь». Звук, разорвавший шум ливня, заставил меня скалиться. Я крепче сжал свой абсолютно черный меч. Сила хаоса напитала лезвие. Оружие жаждало получить свою порцию крови. Наконец, тварь появилась передо мной. Больная фантазия одного сильного мага, у которого мания величия перешла все границы дозволенного, искрестила скорпиона со змеем и игольчатым червем. Длинное черное хитеновое тело твари блестело, как начищенные новых сапог. Хвост со смертоносным жалом был высоко поднят и готов нанести удар. Размашистые клешни разорвут в считанные мгновения. Раздявленная смрадная пасть демонстрировала миллион острых, как лезвие бритвы зубов, которые выстроились по кругу в несколько рядов. С длинного черного раздвоенного языка стекала ядовитая слюна. Попадая на мокрую раскисшую землю, слюна выжигала в ней ямы, которые тотчас наполнялись дождевой водой. Тварь была слепой, но ей не нужны глаза, все органы чувств гигантского монстра так обострены, что даже самый матерый маг позавидовал бы ее зрению. Мага, который выдернул темные сущности из мира теней и создал этого монстра, ждет страшная смерть. Несостоявшийся маг-революционер был пойман и уже испытал на себе лишение магии и прочие изощренные пытки императорского дознавателя. Признался он быстро и выдал все точки, где разместил свое оружие. Глупец возомнил себя злым гением, который при помощи магии созданных монстров может диктовать условия императора. Разместил самую сильную, самую опасную тварь в заброшенном проклятом городе, где один такой же дурной маг взорвал лабораторию. Ядовитые пары попали в почву, осели на городских стенах, отравили воздух. Город был законсервирован магическим куполом, и каждый год место это пытаются очистить, избавить от яды скверны. «Пока безуспешно. Сколько таких глупцов уже было? Сколько таких идиотов еще будет? И ведь не учит их ничему ни история, ни показательная казнь вершителей судеб. Сильная магия пьянит и дарит ощущение вседозволенности, всемогущества. И магам кажется, что их никто и ничто не сокрушит, что не найдется кто-то хитрее и сильнее. А потом появляюсь я со своей ненормальной силой хаоса, который по всем законам и правилам любого магического строения невозможно приручить. Тварь без труда нашла мое местоположение и расщеперила клешни, чтобы разорвать меня. Отработанные навыки воина не позволили мне стать ужином этой ошибки горемага. Тварь перемещалась быстро, восемь ног как-никак, две клешни, хвост с жалом и зубасты пасть ядом. Только и я в своей боевой трансформации могу быть не менее ужасным и не менее опасным чем эта членистоногая тварь. Вихрем я закружил вокруг монстра, мечом нанес ему несколько ран, вызвав у тваря рев боли и огонь бешенства. Чудовище принялось бить жалом в пустые места, надеясь пригвоздить меня к мокрой земле. Но я уходил прежде, чем он ударит. Правда, не успел избежать подножки. Все из-за ливня. Брак сожри этих погодников. Они никогда не дают точные данные погоде. Обещали сухую и безветренную ночь. Только не сознались, где именно. Не успел скачать на ноги, скорпион уже занес жало. Я оскалился, приготовив меч, но тварь отвлекло белое пятно и пронзительное шипение рычания. Бродяга-брысь рявкнул, разозлившись на друга. Просил же его, сидя в укрытии. Еще не хватало, чтобы монстр убил моего товарища. В прыжке длинное гибкое тело моего друга вытянулось и тут же сгруппировалось. Мокрый кот вцепился когтями и зубами в хвост тваре. Надеюсь, он зубы охитин не обломал. Скорпион дернулся, поднялся на задние лапы, зашипел, раскрыв на всю ширь свою пасть. Язык судорожно задергался. Кот, когда захочет, может быть еще той занозой. Я вскочил на ноги, выхватил из-за пояса шакрам и метнул в тварь. Оружие точно попало в цель. Срубило к мраку хвост тваря и вернулось ко мне. Ночь огласил безудержный вопль монстра. Ему было очень больно. Тварь махнула клешнёй и задела меня по груди. Доспех треснул, зато сохранились в целости мои кости. От удара я проехал несколько метров по густой жиже, оставив борозду. Бродяга уже сменил дислокацию и вцепился когтями в хитиновые наросты монстра. Его тело металось с стороны в сторону, но когти держались крепко. Если сорвется, окажется под лапами монстра. Проклятие. Друг отчаянно помогал мне, но и заставлял за него переживать». После боя обязательно оттяну ему ухо. Очевидно, он забыл, как прошлая тварь почти оторвала ему лапу, и как ему было больно, пока рана заживляла магия хаоса. Хаос не мягкая и успокаивающая магия Земли, и не обезболивающая магия лекарей. Хаос действует грубо, жестко, конкретно. Что ж, не вышло убить тварь одним скупым ударом. И слишком много времени я на монстра потратил. Пора заканчивать». Призвал силу, и меч в моей руке завибрировал. В одно мгновение трансформировался в длинное смертоносное копье. Нужен всего один точный удар в место, где соединяется голова с телом монстра. Место между глянцем черных и пластин. Подождал, пока монстр прекратит метаться, точно вбесившаяся крыса. Он поднимал тучу грязи и воды. Удивительно, что мой бродяга все еще держится. И не растерял все свои когти. Я напруженил ноги. И когда скорпион оказался рядом, оттолкнулся от мокрой земли и уцепился за бочину твари. теновая пластина сомкнулась и я едва не взвыл от пронзившей руку боли, лишь боевые перчатки спасли от перелома пальцев. Подтянулся на одной руке и уперся ногой в другую пластину. Гладкое тело этой сволочи не имело наростов и выступов, чтобы удобно зацепиться. Вскарабкался на спину скорпиона, схватил бродягу за шкирку и бросил к себе на плечо. Тварь решила показать, какой быстрой она может быть. Попыталась подняться на дыбы, но я не дал. Самах, точный удар между хитинами, и монстр вздрогнул всем телом. Замер. И через мгновение обрушился на землю. Из-под туши поднялся фонтан воды и грязи, окатив меня и кота с ног до головы. В проклятом городе воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом ливня. Громадное тело монстра начало таять. Соскочил с мертвого тела и досмотрел до конца, как от твари осталось одно, черная маслянистая и вонючая масса, которая быстро была смыта дождевой водой. Бродяга, в следующий раз останешься дома, пообещал коту и почесал его за ухом. Мокрый кот лишь вздохнул и одарил меня укоризненным взглядом. Поднял раскисший плащ, завернулся в него и спрятал от дождя своего друга, открыл проход через материю теней и нырнул из потоков воды и грязи в объятия мрака. Два удара сердца, и я дома. Сухо-тепло пахнет выпечкой. С меня вода, перемешанная с грязью, оставляя на полу гигантские лужи. «Вы быстро вернулись! Ой, что с вами?» — воскликнула моя служанка. Как всегда, при виде меня после боевого задания она закатывает глаза и делает вид, что сейчас лишится чувств. Только бродяга может ее растормошить. Что он и делает... С громким мяв кот выскочил у меня из-за пазухи и оказался у ног нашей с ним служанки. Бродяга тот еще манипулятор и хитрец. «Малыш, грязный, мокрый, несчастный котик, что с тобой сделал этот нехороший генерал? Идем, сладкий, я тебя отмою, высушу и накормлю вкусненьким. Специально для тебя кое-что сварила». Бродяга позволил взять себя на руки. Он подпускает к себе лишь меня и служанку Лушу. «Луша, надеюсь, меня тоже накормишь вкусненьким». Усмехнулся весело, наблюдая негодующий взгляд служанки. Каким только она меня уже не видела. Стянул себя плащ, доспехи, всю одежду. Меч в ножнах бережно опустил на стол. «Сначала отмойтесь и оденьтесь. Со стромотой на кухню даже не смейте заходить». Рявкнула Луша. «В чем мать родила, отправился прямиком в ванную. Горячая ванна сейчас мой приоритет». Лидия. Я опустилась в ванну, полную пеной, и блаженно вздохнула. Мой новый дом меня порадовал. Это совсем не такой дом, как тот, что был озеро. озера. У зеливара в доме и мебель хорошая, мягкая, и все удобства имеются, даже персональные, что совсем прекрасно. Между прочим, это не просто милый дом, это великолепный особняк. И тот факт, что он в глуши, где природа еще прекрасней, где люди улыбчивые и неспешные, меня лишь несказанно радовал. Вид снаружи — фасад из белого камня, окруженный искусно подстриженной живой изгородью. У входа в сам дом большие потрескавшиеся вазоны с молодыми растениями, которые распустились яркими желтыми цветами и живописно свешивались до земли. У зелевара имелся шикарный огород, чего там только не было. Он так живо перечислял все растения, какие у него есть, все кустарники, все плодовые деревья, все посаженные тыквы, редисы, кабачки, что у меня мозг мгновенно напух. Зато порадовалась тому, что человек в своей стезе. Люблю увлекающихся людей и профессионалов своего дела. Арман Гор был именно таким. Только уверенно, не стоит обманываться его доброй внешностью и добрым отношением. Было что-то в нем загадочное, какая-то тайна, или даже груз, который он несет с собой по жизни. Но да кто я такая, чтобы человеку, которого, зная всего ничего, в душе лезть и расспрашивать, что у него да как. Вернемся к дому Зеливара. Внутри. Кухня не такая страшная, как у его друга, хотя печь тоже стоит. Просторное помещение, большие окна, которые пропускают много света. На одной стене на крючках разместилось множество медных и чугунных кастрюль, кастрюлек и сковородок. Книги для варенья, в том числе и поваренные, аккуратно расставлены на полках расписного пузатого шкафа. На мой вопрос, неужели книги по зельеварению может любой гость взять и узнать какой-нибудь рецепт? Арман, понимающе улыбнулся и ответил, что здесь простейшие и безвредные рецепты, которые я должна буду усвоить. А все сложные, авторские и страшные он хранит в своем кабинете за семью печатями, короче, в сейфе, куда никому не добраться. Ну, я, к примеру, как стало известно, и на практике продемонстрировано могу вскрыть любой сейф, аккуратно про это промолчим. На кухне на столе овальной формы охлаждались симпатичные горшочки с домашним вареньем из абрикосов, малины, клубники и слива. Об этом не сообщила, вы не поверите». Личная кухарка Зелевара. Ее звали госпожа Поппи Сью. Маленькая женщина с лицом изборожденным миллионом морщин и отметин о прошлых годах. Но осанка ее была прямой, движения уверенные, сильное, А взгляд ее был ясным. Я порадовалась, что готовить мне не придется. Учиться варить зелье — другое дело. Кстати, для этого дела была лаборатория. Так что толкаться с Поппи на одной кухне не придется. Но лучше всего в доме Армана была гостиная. Светлая, просторная, мебель изумительно красивая. «Мягкое удобное. и удобное. Диванное кресло нежного сливочного цвета. Много столиков, на которых нарядно стояли лампы. На высоких окнах шторы из белой парчи с бахромой по краям. Никаких картин в тяжелых рамах. Но стены не пусты. На них были изображены какие-то символы и знаки. Надо полагать, Арман думал, что я знаю, что это. Нет, понятия не имела. Зато особняк мне понравился. Присутствовали в интерьере потертые поверхности, выгоревшие оттенки, грубо штукатуренные стены». Ощущение, что в этом доме переплелись вековые традиции местной простой жизни, красоты природы и аристократичной элегантности. Мне нравятся красивые вещи. В прошлой жизни я как-то мало уделяла внимания красоте вокруг себя. Жила в каком-то бешеном ритме и весьма бока. Добро работа, дом. А сейчас я словно замерла. Красота действовала на меня умиротворяюще. Кабинет зеливара и лабораторию я еще не видела. Зато осталась в полном восторге и от выделенной мне спальни которые примыкали собственная ванная, суборная и маленькая гардеробная. Спальня напомнила мне стиль элегантного Прованса. Впрочем, сам дом был таким же. Это, конечно, не роскошь дома Раджески, но все равно красиво, мило и уютно. И еще кое-что. Совсем забыл вам рассказать. К дому примыкала и лавка Зеливара. Настоящий магазин различных зелий, мазей, эликсиров, душистых и не очень порошков и прочей дребедени, если говорить понятным языком аптека. А пока Зеливара не было дома, лавка была закрыта. Местные жители сильно ждали его возвращения. Об этом сообщила Поппи. «Еще я узнала, что у Зеливара делают заказы и столичные аристократы. Ну а кто еще может заплатить бешеную сумму за портальную доставку, как не богатее? Если кратко, дело господина Армана Гора процветало. Сам он любил свое дело и был человеком, магом, совершенно довольным своей жизнью. Его бы жизненные принципы перенять одной парочке, ох, не буду о них вообще вспоминать, до сих пор вздрагиваю» особенно когда в столице мы ждали открытия портала. Вышла газета с экстренной новостью на первой странице. На первой полосе было объявление от Хендрика Эндена. Писали, что этот гад разыскивает свою пропавшую дочь, бранессу сулидию Раджески Энден, и прилепил в газету весьма непохожий на меня портрет. Еще имя своё вонючий приделал. Я ни капли не Энден. Фу. Он писал, что любому, кто ее найдет, выдаст солидное вознаграждение. Ага, билет на тот свет. Когда прочла газету, то чуть не выдала себя». Холод меня буквально сковал изнутри. Быстрый же гад подсветился. Благо Зеливар не обратил на новость внимания, лишь вскользь заметил, что, скорее всего, за девушку попросят выкуп. Еще что-то сказал, не помню. Зато меня отпустило. И теперь, находясь очень далеко от эпицентра различных событий, я могла отдохнуть.